Да, вы считаете себя преступницей. Простите себе, Мария. Все люди — существа до такой степени зависимые от окружающего, что я не уверена даже в том, не для света ли покидают свет отшельники. В самом отчаянии может быть своего рода изысканность. И в удалении от мира своего рода кокетство. Самые суровые схимники не могут удержаться, чтобы не осведомиться, что говорят о них. Такое значение общественного мнения — вещь очень благотворная. Оно всегда побеждает в борьбе с увлечениями нашего воображения, и помогает исполнять обязанности, которые слишком легко забываются, принимать свой жребий в том виде, в каком он должен быть, жертвуя всем, что было неразумно, испытывать удовольствие изгнанника, возвращающегося в свою семью, больного при виде солнечного света после ночи, исполненной страшных снов. Я надеюсь, что и вам придется это испытать. И именно этим чувством, как бы возвращение к нормальному состоянию, объясняется то спокойствие, которое часто видишь в глазах, когда-то проливавших «Немало слез. Женщин, которые бы не прошли через то же, что выпало и на вашу долю, очень немного. Вы будете считать себя преступницей, если откажетесь от Санмара. Но ведь вы не связаны ничем и уже дорого заплатили» за его любовь, отвергая целые два года всех царственных претендентов на вашу руку. Да и что же, в конце концов, сделал этот страстный любовник? Он возвысился, чтобы добраться до вас. Но кто знает, может быть, любовь, которую вы считаете основой его честолюбия, была для него только предлогом, этот юноша слишком глубоко и хладнокровно обдумывает свои дипломатические хитрости, слишком самостоятелен в своих обширных замыслах и чудовищных предприятиях. Трудно поверить что все это делается исключительно из любви к вам. А что, если вы были вовсе не целью, а только средством? Что тогда? «И тогда...» «Я продолжала бы любить его», — отвечала Мария. «Пока он жив. Я буду принадлежать ему». «А я пока жива. Буду этому противиться», — сказала королева решительно. Дождь и град шумом ворвались на балкон. Воспользовавшись этим предлогом, она поспешно отошла от двери, вернулась в комнаты, где уже ожидали ее герцегини де Шевроз, Мазарини и принц Полотин, и пошла им навстречу. Мария стояла в тени занавеса, чтобы скрыть красноту своих глаз, и сначала не хотела принимать участие в разговоре чересчур шутливом, но несколько слов привлекли ее внимание. Королева показывала принцессе Гимене бриллианты, только что полученные из Парижа. — А вот эта корона, — сказала она, — принадлежит не мне. Это государь заказал для будущей польской королевы. Еще неизвестно... Кто ею будет? Затем она обратилась к принцу Палатину. Мы видели, как вы проезжали, принц. У кого это вы были? У молодой герцогини Доруан, отвечал поляк. Это, кстати, когда речь идет о польской короне, заметил, подходя к королеве хитрой Мазарини, никогда не упускавший случая, выведать какую-нибудь тайну, чтобы таким путем придать себе значение. Мария, которая уже прислушивалась, не вынесла подобного замечания в своем присутствии. Она обратилась к сидевшей рядом госпоже Догимене. «Разве Дошабо?» «Польской король?» Королева была очень довольна этим легким проявлением уязвленного самолюбия. Чтобы затронуть его еще сильнее, она с благосклонным вниманием отнеслась к последовавшему разговору и старалась поддержать его. «Что за нелепый брак?» — воскликнула принцесса Догимене и ведь нет возможности отговорить ее. Та самая герцогиня Дороан, которая была всем известна своей необычайной гордостью, которая отказала графу Свасонскому, герцогу Веймарскому и герцогу Неймурскому, теперь выходит замуж за простого дворянина. Жалость, да и только. Куда же мы идем, наконец? «И до чего дойдем?» «Как? Неужели это правда?» — воскликнул Мазарини двусмысленным тоном. «Любовь при дворе? Настоящая глубокая страсть? Возможно ли, между тем королева продолжала играть новой короной, «Открывать и закрывать ее бриллианты идут только к черным волосам», — заметила она. «Ну-ка дайте свою голову, Мария». «Корона удивительно идет к вам», — прибавила она. «Как будто нарочно создана для принцессы», — вставил Мазарини. Я готов пожертвовать всей своей кровью до последней капли за то, чтобы корона навеки осталась на этом челе, — сказал принц Палатин. Невольная детская улыбка, как луч солнца сквозь дождь, озарила еще мокрое от слез лицо Марии. Потом оно зардело с ярким румянцем, и молодая девушка, стремглав, выбежала из комнаты. Все засмеялись. Королева проводила ее глазами, с улыбкой протянула польскому посланнику руку для поцелуя и ушла к себе, чтобы написать письмо.